Но продюсер фильма и режиссер умерли насильственной смертью, а актриса, которая предстояла исполнять роль Мэри Крейн, чудом избежала той же участи. Доктор Клейборн вернулся в больницу, где он работал уже в качестве пациента, а не врача. Когда у его знаменитого подопечного произошел срыв, он сам, по-видимому, повредился в рассудке исходным образом. Норман временами считал себя собственной матерью, Клейборн же вообразил бы тон Норман Бейтс. Было очевидно, что бедную Терри Доуссона убил не Клейборн, перелеший для этого через больничную стену. Тут не было никакой связи, во всяком случае явной. С другой стороны, в свое время никто не мог предположить и того, что существует какая-то связь между Норманом и его покойной матерью. А годы спустя, после продолжительной интенсивной терапии, никому из персонала больницы и в голову не могло прийти, что нормам все еще представляет опасность для окружающих. Доктор Клейборн, безусловно, не осознавал, что пребывает во власти шизофренического расстройства личности, а будущие жертвы убийств в Калифорнии и не подозревали, что смерть приближается к ним, преодолевая расстояние почти в 2000 миль. Но существовала некая более общая связь. События, явно никак не связанные друг с другом, складывались, однако, в непрерывную цепь. И Эми каким-то образом чувствовала, что трагедия минувшей недели — последнее звено этой цепи. Во всяком случае, она горячо надеялась, что оно окажется последним, хотя не исключено, что оно всего лишь последнее по времени. Время. Эми взглянула на часы. Почти девять, вероятно, еще не слишком поздно. Неохотно встав с мягкого стула, она подошла к столику возле кровати, на котором стоял телефон. Ощупала открытое пространство под крышкой из стола, но там ничего не было. Потом проверила один с другим ящики бюро, Либо постояльцам гостиницы не оставляли телефонные книги, либо такой зверь здесь в него водился вообще. эми сняла трубку и сообщил дежурному за стойкой о своем струднении. Кто, должно быть, закончил свои литературные студии на этот вечер, ибо его голос звучал куда более жалюбно. — Я могу соединить вас с абонентом прямо отсюда, — сказал он. — Куда вы хотите позвонить? Когда она ответила ему, в его голосе послышалось удивление. — Больница у штата? — Да, — сказала эми доктору Николасу Стейнеру лично. На другом конце заколебались уже довольно поздно, поскольку день сложился для нее удачно. эми подавила в себе желание сказать ему, что она звонит не в службу точного времени. Он ждет моего звонка. — Хорошо, не кладите трубку, я соединю вас с ним. Спустя несколько минут она уже разговаривала С медсестрой, а еще через минуту самим Стейнером. «Доктор Стейнер у телефона. Голос пожилого человека с натруженными связками. Я полагаю, вы звоните из города?» «Да, я остановилась в фейер в мотеле». «Умоляю вас, в отеле. У нас в фейер не принято брать мотеле». «Простите, — сказал Эмми, — должна быть оговорка по Фрейду». В ответ он сухо хотнул потому она услышала что-то похожее на эхо. Либо этот дождь создавал помехи, либо на линии был кто-то еще. эми постаралась аккуратнее подбирать слова. «Удобно ли будет, если приеду завтра?» Старина откашлялся. «Мне нужно спросить у него. Вы ему ничего не сказали и не показали мое письмо?» «Еще нет». В свете случившегося на прошлой неделе, я полагал, что лучше подождать более благоприятного момента. Вы хотите сказать, что могут возникнуть какие-нибудь проблемы? Надеюсь, что нет. Завтра я поговорю с ним, и тогда, надеюсь, буду знать больше. До полудня я собиралась провести какое-то время в здании суда, но я могу приехать в больницу к двум, если вы будете на месте. Разумеется, я прежде позвоню. В этом нет необходимости». Если он не захочет, чтобы его уединение нарушалось, вы можете свободно нарушить мое. Он хохотнул, она поблагодарила его, и в трубке раздался щелчок. Все это прозвучало почти одновременно. При этом звук был глухой, как из бочки, и Эмми снова с вопросом, не подслушивают ли их. «Но кто она такая, чтобы возмущаться?»